Глава восьмая. Печеный мутант. Мы бежали целый час. Спотыкались и падали, и снова бежали. Не знаю, как Чугунову, а мне ежесекундно чудился рев за спиной. Я не знал еще тогда, что звук, издаваемый детищем Северного, заставляет вибрировать каждую клеточку тела в течение долгого времени. Я бежал, не обращая внимания на показания приборов, и, быть может, в некоторых местах чуть ли не касался аномалий. Мне было все равно. Лишь бы подальше отсюда. Мы бежали, ломились через кусты, перепрыгивали через овраги. В ушах у меня звенел пронзительный клич Светогора, а в глазах мелькали картины, рушащиеся девятиэтажки. Мы выскочили из окна и спустились вниз по дождевой трубе, когда здание затряслось. На нас посыпалась каменная крошка и битые кирпичи. С трудом, уворачиваясь в темноте от падающих обломков, мы с Чугуновым побежали прочь, поминутно оглядываясь. Тогда-то нас и настиг глаз Светогора. Мы пришли в себя только на дороге. Ни я, ни Чугунов не помнили, какими путями мы выбрались из зоны и не имели никакого представления о том, где мы сейчас находимся. Сигнал со спутника был настолько слабым, что вычислить по нему наше местоположение не представлялось возможным. Тьма была кромешная, небо затянуто облаками. Куда ни кинь взгляд, с одной стороны лес, с другой — степь с чахлыми кустиками. И... «Не может быть! Огонек!» Чугунов достал свой горизонт, при свете фонарика критически оглядел его и засунул в рюкзак. Я осмотрел свой. При бегстве мы сильно побили аппаратуру, но мой бинокль выдержал, только левая главная линза чуть треснула. Я навел бинокль на огонек и чуть не вскрикнул от радости, то светились милым, знакомым, ласковым светом окна таверны у погибшего сталкера». Мы преодолели этот километр за пять минут. Двери были приветственно распахнуты. Мы ввалились туда и сразу почувствовали облегчение. Погибший сталкер не пустовал, равно как и в любое другое время суток. Опять тренькала гитара, опять удачливый на сей раз искатели артефактов отмечали свое возвращение. Тир не работал, но подле него с десяток, как всегда пьяных в стельку сталкеров, травящих анекдоты. Когда мы проходили мимо... Я смог разобрать под непрерывным гоготом обрывки фраз. Винни-Пух с пятачком возвращаются из зоны, а Ослик и А им и говорят. Кирпич, не долетев до Лысина-Мюллера, остановился и помчался назад. Комариная плешь, подумал Штирлиц. Свалился как-то Василий Иванович в ведьмин студень и кричит Петьке. Врезался как-то Сталкер на Ниве в БТР, и оттуда вылезают... Гриша увидел нас и бросился навстречу с распростертыми объятиями. «Батюшки, какие гости! Добро пожаловать! Рад я вам завсегда, а со вчерашнего дня особенно!» «Удружили! Ну, удружили! И помощью, и своим появлением! Вы просто так, али ли стряслось чего?» Вопрос был риторическим. Оглядев нас, оборванных, измазанных грязью с головы до ног, Гриша предложил нам согреться, и мы прошли за стойку в коморку склад Гриша, извинившись, сказал, что у него много клиентов и попросил подождать десять минут, а что мы ответили согласием. Бармен нацедил десяток кружек и, как-то умудрившись подхватить их все сразу, понес в главный зал. Пленка-то хоть цела, поинтересовался я у Чугунова. Тот продемонстрировал мне черную маленькую видеокассету. Отлегло. Хоть не зря ходили. Сегодня же я отправлю копии пленки в Интерпол, пусть ищут. Теперь только комиссию Европарламента перетерпеть. «Прорвемся», — согласился я. «Однако в желудке пусто. Гриша нас обещал приютить до рассвета. А как насчет кормежки?» Чугунов пожал плечами. Я встал и прошел на кухню. Там на большой электрической плите стояла сковородка с горелой картошкой. Я понюхал ее и накрыл крышкой. Пошуравав в холодильнике, я обнаружил там все, что требовалось. Три больших помидора, яйца и ветчину. Достав из буфета чистую сковородку, я отодвинул позавчерашнюю картошку в сторону и принялся за дело. Ровно через пять минут яичница была накрыта крышкой и весело скворчала. Я вернулся обратно к Чугунову, чтобы сообщить, что скоро мы поужинаем, или позавтракаем, не знаю, что у нас обычно бывает в три часа ночи, как вдруг вернулся Гриша. Насвистывая, он достал пять тарелок, вилки и металлическую лопатку. Открыл крышку моей сковородки и, не глядя, начал раскладывать дымящуюся яичницу по тарелкам. От возмущения я потерял дар речи. Гриша каким-то немыслимым образом подхватил все пять тарелок и понес в зал. Я помчался к выходу, и там столкнулся нос к носу с Гришей. «Как это понимать?» — возмущенно начал я. Гриша испугался моего тона. «Да я вот завертелся. Я...» «Там к сорокоградусной картошечке попросили...» «Картошечки?» Я подвел его к сковородке, где лежали остатки яичницы гриша недоуменно уставился на сковородку потом посмотрел по сторонам и увидел картошку отодвинутую в сторону от чегого густо покраснел мне стало его жалко Но «Ну, извини тут тоже моя вина давай выйдем и извинимся перед клиентами однако извиняться нам не пришлось пятеро сталкеров отодвинув от себя абсолютно пустые тарелки громко стучали вилками по дощатому столу и кричали повара поа Когда вышел Гриша, его подхватили на руки и начали качать. Вот уж не думал, что обычная яичница пройдет на бис. Я подробно описал Грише способ приготовления, от чего тот готов был целовать мне ботинки. Перекусил с Чугуновым еще одной новоиспеченной порцией и отправился к себе в контору. Чугунов встретил в баре своего знакомого, и тот согласился нас подбросить. В своем кабинете я обнаружил Семена, храпящего за столом. На столе лежала все та же «Мастер и Маргарита», открытая на странице 95. Я нагнулся и прочитал. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротой. И с 7 часов утра к Басому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение двух часов Никонор Иванович получил таких заявлений 32 штуки. Сразу вспомнился критик и странно обставленная комната в погибшем сталкере. Жаль, что не вспомнил раньше. Нужно будет кого-нибудь послать, что там сейчас творится. В это время проснулся Семен. Доброе утро, Вадим Георгиевич. Как вылазка? Я рассказал ему, как прошла вылазка. Ёшкин свет. Значит, Светогор уже существует? Значит, так. А что это за альянс? Не знаю. Чугунов обещал навести справки. Так давай его спросим. «Подожди, мне нужно надавать несколько поручений». Пользуясь своими полномочиями, я снарядил двух новеньких сталкеров к Грише, а еще одного, имевшего в военном патруле брата-близнеца, послал узнать, не болтают ли рядовые военные о странных происшествиях в районе реки. Чугунов ждал нас, и глаза его горели. Он явно хотел сообщить нам что-то очень важное. Он уже давно освободился от комбинезона и щеголял в парадном генеральском мундире со всеми своими наградами. «В чем причина такой торжественности?» – удивился я. «К приезду комиссии Европарламента или как?» «Или как?» – уклончиво ответил Чугунов, и в его глазах запрыгали чертики. «В наше отсутствие произошли удивительные вещи». «Какие же?» «Наши люди проследили за торговыми агентами, которые рассчитались с Гришей и забрали свой заказ. Как ты думаешь, куда они пошли?» «К невидимому дубу!» – воскликнул Семен. «Нет, к нам в управление». «Зарегистрировали акт купли-продажи. Мой зам по внешним делам связался с институтом, который они представляли. Все чин Никакого криминала». «Если бы было все так просто, ты бы нам этого не рассказал». «Да, не рассказал бы». А дальше было вот что. Зам мой их спрашивает, нужна ли им охрана для транспортировки артефактов. Они говорят, «Сорри, в ваших услугах мы не нуждаемся. За нами сейчас вертолет Королевских ВВС прилетит». Ну, вышли их провожать. Вертолет точно в назначенный срок явился. Из него элитные дядьки повыскакивали, чемоданы взяли со всей осторожностью. Покупатели только-только на ступеньку ногу поставили, как вдруг из-за кустов выскочил урод. Другим словом его нельзя назвать. Те наши ребята, что там были, они в зоне огонь и воду прошли, а такого, говорят, в жизни не видели. Прозрачный шар, словно холодец. Внутри всякая гадость плавает. От шара присоски всякие расходятся, шевелящиеся. Глаза на отростках, по всему телу. Ужас. И этот урод бросился на вертолет, и давай его щупальцами кромсать. Элитные королевские войска, естественно, за свой Оксфорд горой, рассредоточились и давай в него полить Да только уроду как-то все равно. Пули проходят, как сквозь воду. Ребята уже было на склад побежали за огнеметом, как вдруг выскакивает еще одна такая же тварь, но вылитая копия, только размером меньше, раза в полтора. Все, думают, хана. И тут эта, вторая, бросилась на первую. Вдруг сразу озоном запахло, а эти чуть ли не в комок слиплись и дерутся. Да так, что клоч... Э, нет, капли летят во все стороны. Ребята с огнеметом возвращаются, смотрят, большая уродина по траве лужей растеклась, а маленькая рядом стоит и щупальца вверх протягивает и говорит человеческим голосом «Please don't kill me!» Хорошо нашелся среди новичков паренек смышленый, достал электромагнитную сетку и накинул на зверушку. Потом под прицелом огнемета ее припроводили в лабораторию. Научники взвыли от радости. Пойдем посмотрим. Отказаться, значит, было сделать непоправимую ошибку. Я и семён последовали за Чугуновым, который повел нас длинными коридорами с дверями без табличек. Мы спустились, по крайней мере, на пять этажей под землю, когда Чугунов, наконец, остановился перед белой круглой дверью. «Святая святых!» – торжественно произнес он и набрал на стеной клавиатуре хитрую комбинацию. Дверь медленно и величественно распахнулась. Именно такими изображают лаборатории в голливудских блокбастерах про НЛО и опасные вирусы. Тут я солидарен с кинематографом. Огромные залы, заставленные всякими приборами и сосудами, по которым живописно течет какая-нибудь гадость. В центре прозрачный трехметровый купол, от которого к приборам тянутся километры трубок и проводов. Вокруг купола суетятся люди в непременно белых халатах и обязательно с масками на лицах а в центре стеклянного купола сидит пойманное существо я подошел ближе и остолбенел не может быть «Самуль!» — муль чуть ли не закричал я существо направило на меня все свои три десятка глаз и усиленно заверещало щупальцами она что то говорит оповестил нас один из научников сидящий за монитором ну так дайте звук даю Научник щелкнул каким-то тумблером, и из динамиков послышалась скрипучая, но вполне разборчивая речь. «Я хочу говорить с этим человеком», — произнесло существо, указывая на меня щупальцами. «Он поймет меня и все объяснит вам». Чугунов сказал пару слов научникам, те усадили меня в кресло и дали в руки микрофон. Я постучал по нему пальцем и громко сказал «Раз, раз». Существо за стеклом встрепенулось. «Здравствуй». «Ты разумный?» — как можно тактичнее начал я. Существо помолчало и ответило. «Да». «Тебя действительно зовут Саммуль?» «Да». «Расскажи о причине твоего появления здесь». «Я преследовал своего врага. Я почти настиг его, когда он бросился на особи вашего мира. Я не мог допустить жертв, и поэтому попытался остановить его». Среди научников пронесся восторженный гул. Я сделал жест, призывающий к тишине, и продолжил. Как ты попал сюда? Результат планетной максимизации. Наши враги сумели преобразовать минимальные частицы нашей материи в минимальные частицы вашей. То же самое сделали и наши ученые, преобразовав меня. Погоди. То, что мы называем молекулы вы называете планетарной системой. Научники взревели и начали биться головами о стены от избытка чувств. Я же почему-то был абсолютно спокоен. Может, всему виной державю? Твои цели... Ликвидировать опасность преобразованных и поделиться с лучшими представителями вашей цивилизации знаниями, накопленными нашим народом. Каким образом будет выполнена задача? Я должен встретиться с местными существами и попросить помощи. Плата за помощь, информационный носитель с нашими знаниями. Твои действия по окончанию задачи? Преобразоваться обратно. Я немного подумал. Мы согласны предоставить помощь. Покажите информационный носитель. Самуль завибрировал. Несколько его щупальц воткнулись в прозрачное тело и ухватили какой-то продолговатый предмет. Щупальца, преодолевая силу поверхностного натяжения, выволокли этот предмет наружу. Вот носитель. Самуль осторожно поместил металлическую пластинку в контейнер-приемник. На пластину нанесены последовательно элементы периодической таблицы. Каждому элементу соответствует свой цвет. отношение элементов к цветам даны на обратной стороне. На лицевой несколько тысяч схем, чертежей и изображений. Я все понял. Можно еще несколько вопросов? Да. Тебе снятся сны? Да. Ты видел сон перед преобразованием? Да. Я был в нем гуманоидом. Его звали ариен Саутран? Да. Откуда вы располагаете такой информацией? Я сам затрудняюсь в ответе. Самуль, ты помнишь какие-нибудь особенности сна? Да. Мне почему-то казалось, будто я сплю... Но не я — круссант, а я — человек. И мне кажется, что я вас тоже узнаю. Мой лоб мгновенно покрылся испариной. Денис! Самуль замер и стал напоминать стеклянную статую. Сердце мое бешено колотилось, и я не сразу услышал, что по всему залу раздается резкий звук зумера Научники, доселе находившиеся в состоянии прострации, разом повскакивали с мест и начали о чем-то переговариваться и тыкать пальцами в мониторы. Один подбежал к Чугунову и что-то прошептал ему на ухо. «Что, черт возьми, происходит?» – взъярился я, не понимая причины суеты. «Денис пришел в себя».